Глава 37. В своей прошлой жизни я четко делила обязанности в семье на мужские и женские. Собственно, обязанность мужа, по моему мнению, была только одна. Обеспечить семью. Все остальное, готовка, уборка, воспитание детей и решение бытовых вопросов лежало на моих плечах. Мне казалось это правильным и справедливым. Вот только в погоне за званием идеальной хозяйки я, кажется, потеряла самое главное. Я перестала заниматься тем, что мне действительно нравится. Где-то между трехсотой банкой соленых огурцов и кипами выглаженного белья тихо угасли мои интересы, желания, мечты и, не смейтесь, пожалуйста, профессиональные навыки. Нет, конечно, я могла бы настоять на своем и устроиться на работу. Или даже открыть какой-нибудь бизнес на деньги Сереги. Но правда заключалась в том, что мне этого никогда не хотелось. Не было своих амбиций и целей. И звание домохозяйки и матери меня вполне устраивало. Но теперь, когда мой мир был разрушен, мне пришлось искать себя заново и ответить честно на вопрос «А чего я хочу в этой жизни на самом деле?» и «Чего хотела раньше, тогда, еще до замужества?» Поначалу казалось, что никаких собственных желаний у меня нет и быть не может. Слишком долго я принимала желания своего мужа и дочерей за свои собственные. Неудивительно, что все мои интересы и мечты куда-то разбежались. Впрочем, я довольно-таки быстро вспомнила, что когда-то в юности мечтала делать букеты. Я ухватилась за эту идею, заглушая голос разума, который вкратчиво пытался убедить меня в моей неадекватности. Но кто люба в твоем возрасте берется за новое дело. Тут уж плоды своей работы надо пожинать, а не первые шаги в карьере делать. «С ума ты, матушка, сошла!» Пожалуй, впервые в жизни я не стала слушать этот внутренний голос, о чем мне никогда не пришлось впоследствии пожалеть. У меня были отложенные с продажи машины деньги и весьма неплохая сумма. Денег было не жалко. Теперь я знала, что всегда могу рассчитывать на себя, смогу заработать». Решив, что я ничего не теряю, я купила небольшой цветочный ларек и параллельно стала осваивать искусство сложения букетов. Занятие увлекло меня и стало воистину моим родным детищем. Дела поначалу шли из рук вон плохо. И я, вспомнив то, как вел дела Серега, вложила круглую сумму в рекламу и сделала собственный красивый сайт в сетях. «А вы из конфет букеты делаете? А из фруктов? А букеты с пирожными у вас можно купить?» посыпались мне в личные сообщения вопросы. «Делаю. Можно купить. Доставка будет доступна в следующем месяце», ответила всем я. «Я ведь говорила вам, что я очень способная». Я и не знала раньше, что готовка может быть по-настоящему творческим процессом. Новое занятие совершенно увлекло меня, заставив позабыть о личных страданиях. А главное, оно приносило мне деньги и небывалое чувство удовлетворения собой и своей жизнью. Не поверите, но моя жизнь начала мне нравиться. «Записывай. На 6 октября 4 заказа. Три коробки квадратные «Стандарт» по 10 пирожных и одна круглая «Макси». Да. Миндальной муки хватит или еще привезти? Но смогу только завтра. Я сегодня сама и швец, и жнец, и флорист, и продавец. Хорошо, до полудня. Ага, договорились, давай». Я положила трубку и перевела дух. Насчет флориста и продавца сегодня чистая правда. Нагрянувшая в город слякотная осень свалила с ног мою незаменимую помощницу Наташку, наградив тяжелой респираторной инфекцией. Будь она неладна. Так что Наталка, мастер-флорист, а по совместительству продавец в моем ларьке спит дома, напившись тарафлю. А я пашу, как проклятая, за двоих. А если курьер снова подведет, то, возможно, из-за троих. Так, значит, завтра с утра придется ехать на базу и закупаться мукой. Потом ехать к Ларисе. Это с ней я сейчас разговаривала по телефону. Лариса печет потрясающие вкусноты макароны. Миниатюрные яркие пирожные с разными начинками. Шоколадный, мятный, сливочный, лимонный. Аккуратно уложенные в коробки. И, украшенные цветами, эти пироженки пользуются в городе бешеным спросом. Я продаю их дешевле, чем у конкурентов, рублей на 100. Просто мои макароны немного меньше стандартных. Но об этом я, конечно, на сайте не рассказываю. Моя жизнь теперь сплошной праздник. Ну, по крайней мере, так думает Алена, которая до сих пор не верит, что клуша-мать... Решилась открыть свое дело. «Сидишь там, наверное, целый день цветочки нюхаешь?» Смеется она, звоня мне изредка по видеосвязи. «Я соглашаюсь. Хорошего в моей работе и правда много. Возня с цветами доставляет мне невообразимое удовольствие. Я дарю людям настоящий праздник». В моем магазинчике можно приобрести цветы на любой цвет, кошелек и самый взыскательный вкус. Хотя изнанки этого труда, конечно, никто не видит. А правда в том, что сборка букетов очень кропотливая работа, которая не терпит небрежности. Приходится контролировать все самой от поставки цветов до доставки. Я практически не сплю. Ложусь поздно. Встаю рано, сама работаю иногда и продавцом, и курьером, сама мотаюсь на базу закупать товар, при этом строго слежу за его свежестью. Это целое дело. Еще на моих плечах большая ответственность за моих немногочисленных сотрудников. Я должна вовремя выплатить им заработную плату и найти замену в случае болезни. Ради этой работы я отучилась на флориста, я освежила в памяти бух учет. Мне очень тяжело временами. Но бизнес идет, что не может не радовать. И самое главное, мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. Не понимаю, как я когда-то могла наслаждаться праздной жизнью. Я вздохнула и оглядела свой ларек. Завтра 5 октября. И каждый второй заходящий сюда. Заказывает букет для учителя. Многие просят специальные букетики с блестящими звоночками и маленькими карандашами, поэтому я делаю их заранее, безжалостно обрезая ножницами розы и хризантемы и усаживая их в специальный питательный раствор. Я как раз корпела на полу над очередным миниатюрным букетом, когда колокольчик над дверью мелодично звякнул, впуская нового клиента. Высокая стойка скрывала от меня посетителя. «Сейчас, сейчас, минуточку, подождите!» пропыхтела я, подвязывая букет изящной розовой ленточкой. «Вам для какого повода нужен букет? В наличии есть свежайшие розы. Вот только утром привезли». «Я возьму готовый букет». Сообщил низкий мужской голос, показавшийся мне от чего-то очень знакомым. А открытку вы сможете подписать. У меня с детства безобразный почерк. От неожиданности я едва не вскрикнула, но быстро взяла себя в руки. Выпрямившись, я с сделанным спокойствием убрала букетик на витрину и спросила владельца безобразного почерка: разглядывающего в витрине готовые композиции и поэтому не заметившего моего замешательства. Конечно, что написать на открытке? Напишите «Единственный и неповторимый». Серега, наконец, обернулся и... Люба? Люба-люба! Я весело рассмеялась, обрадованная неожиданной встречей. — Здравствуй, Сереж! «Рада видеть! Как ты, как дети!» «Хорошо, спасибо!» Серёга был растерян и отвечал больше на автопилоте, не замечая того, что он говорит. «Слушай, а ты как здесь, а? Ты разве не...» «Надоело дома сидеть!» Беззаботно ответила я, проходя к витринам. «Решила заняться делом. Какой тебе букет?» «Так я вроде достаточно отправляю алиментов». «Зачем тебе работать? А с кем Настя? Мне вот этот букет, пожалуйста». «Да тут же много не заработать. Сколько тебе хозяйка платит за целый день?» «Хозяйка, то есть я, платит себе достаточно», — уклончиво ответила я, вкладывая подписанную открытку в букет и отдавая в руки Сереге. «Это твоей супруге за счет заведения, так сказать». «Нет-нет, денег не возьму», — замахала я руками, видя, что Серёга достает кошелёк. «Нет, не люблю быть должным». Серёга, нахмурившись, положил на стойку две тысячи рублей. «Сдачи не надо». «Слушай, ну, я вообще не ожидала тебя. Такое дело организовала. А что же за помощью ко мне не обратилась? Да не хотелось отвлекать тебя». Уклончиво ответила я, забирая деньги. Не хочет подарка и не надо. А ты изменилась, Люб, проговорил Серега, не сводя с меня глаз. Похорошела, похудела, глаза горят. Все у тебя вижу хорошо. Все хорошо, девочки учатся, спасибо, что поддерживаешь Алену. Дела идут, помощи пока не требуется. Рада, что и у тебя все хорошо. Искренне сказала я. «А сейчас, извини, очень много заказов, мне работать надо». «Да-да, конечно», — сказал Серёга, не трогаясь с места. Люпа, а ты это... Может, тебе всё-таки нужен совет там, взгляд со стороны? Ты, если что, не стесняйся, обращайся, я всегда буду рад помочь». «Спасибо, Серёж, ничего не нужно. Счастливо тебе!» «Ага, да. Пойду». Серёга обернулся на пороге и снова оглядел меня так, будто видел впервые. Впрочем, с этой Любой он ещё и не был знаком. Ну а я не горела желанием знакомиться снова. Удивительно, но в жизни моей наступил период, когда я была счастлива сама по себе, без наличия мужских штанов в своём доме. У меня было любимое дело, любимые дочери и вкус к этой жизни, давно позабытый вкус. Я стала снова ловить на себе восхищенные мужские взгляды и чувствовала себя по-настоящему молодой и красивой, изредка заигрывая с молоденьким фитнес-инструктором. Да и легкий, ни к чему не обязывающий флирт в парке с собачниками мужского пола дарил такое восхитительное чувство уверенности в себе, как, впрочем, и финансовая независимость. Я впервые в жизни зарабатывала хорошие деньги и испытывала целую гамму чувств. Гордость за себя, спокойствие за своих близких и уверенность в завтрашнем дне. Оказывается, я многое могла сама» но отчего-то полжизни предпочитала жить чужим умом. «Спасибо, что ты меня бросил», — шепнула я вслед уходящему Серёге. «Спасибо тебе. За себя». В целом, к Серёге я испытывала тёплую благодарность за наших детей и безбедную жизнь. Набиваться в друзья я к нему не собиралась. Мстить тоже не хотелось поэтому я отнеслась к этой встрече почти равнодушно. Хотя поначалу, признаться, она и всколыхнула во мне прежние воспоминания. Однако же самый верный способ привлечь мужчину — вовремя отвернуться от него. А иногда даже и оттолкнуть. И он вернется снова. Вскоре у меня появилась возможность в этом убедиться. Серега пришел ко мне опять. И вовсе не за цветами для супруги. Впрочем, и тот первый букет был куплен не для Милы. «Сереж, иди домой, у меня много работы». «Нет, никогда мне не быть Татьяной Васильевной, умеющей выслушивать мужчину с глазами полными интереса и восторга. Но неинтересно мне слушать о недостатках этой Милы. Неинтересно!» Так почему я должна изображать восторг? А Серега вот уже битый час рассказывает мне о своей жене и их совместной жизни. Мимолетом жалуется на Жанну, которой от меня только бабки мои нужны были всегда. Упоминает приемных детей. «Господи, Люб, если б ты знала, как с ними сложно!» «У меня полное впечатление, что он говорит все это», Лишь для того, чтобы сделать мне приятное. Думаю, кому-то очень сильно нравилось слушать сплетни от Сереги. Вот только этот кто-то — не я. Работаю, пашу как проклятый, детей обеспечиваю. Чего ей еще надо, а? Между прочим, это была Милкина идея детей этих взять в семью. Не могу, говорит, быть счастливой, зная, что на свете есть дети-сироты. Подумай, говорит, каково им в этой системе и как бы могли изменить их жизни. Ага, изменила жизнь. Мою. По ночам выспаться невозможно. То один орёт, то другой. Потом по очереди начинают в кроватях раскачиваться. Никого к себе не подпускают. Орут. Ужас. А этот старший, думаешь, лучше? Ага, как же. В школе воровать начал, полицию вызывали. Еле-еле дело замял. Знаешь, сколько бабла пришлось на счёт им перевести. Паршивец такой, по карманам шарить умеет, будто его этому в детдоме учили. Я молчала, потому что слов у меня не было. Что я могла ему посоветовать? Думать головой, принимать взвешенные решения, не рубить с плеча? Подумать о детях, в конце концов. Им в этой ситуации приходится тяжелее всех. Серёга продолжал пить кофе и говорил, говорил. Я периодически отвлекалась на входящих, продавала букеты, подрезала, комбинировала, упаковывала. Работы у меня было не в проворот. И я очень надеялась, что Серёга, устав ждать, наконец уйдёт. Но нет. Параллельно он отвечал на звонки, отправлял кого-то на заявки и замеры, называл цены, миллион раз сказал «скоро приеду» и... не уехал никуда. «А что мило?» — спросила я, устав от этого потока жалоб. «Как она с этим справляется?» Серега поскушнел на глазах. Подперев руку кулаком, он тоскливо сказал «А что мило?» У неё на первом месте дети, потом снова дети, и ещё раз дети. Потом этот её старичок крикливый, она к нему ездит каждые выходные. Говорю, давай съездим вдвоём на отдых куда-нибудь, только ты и я. Нет, что ты, я не оставлю детей на чужую женщину, и как же, дедушка, ты о нём подумал, а обо мне кто подумает? Иван Фёдорович Крузенштерн? Передразил матроскина Серега. И сердито засопел. Да, ситуация, неопределенно высказалась я, не желая принимать сторону Сереги в этом вопросе. Но ей ведь тоже тяжело, Сереж. У нее на руках маленький ребенок. Она не спит ночами, днем также дети, весь быт на ней. Так я уже сам был согласен на дом работницу. Она ведь не хочет? «Ну что ж, уважай ее решение и старайся ей во всем помочь», — сухо сказала я, поднимаясь и всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Серега порядком утомил меня. «Вот уж не думала, что он такой нытик. Как же я раньше этого не замечала?» «Люб», — проникновенно сказал Серега, глядя на меня с обожанием восторженного щенка. «Ты вот такой деловитой, независимой стала. Я даже не ожидал тебя такой когда-нибудь увидеть. Когда были женаты, так хотелось, чтобы ты жила без оглядки на меня и мои желания, чтобы хоть иногда ставила меня перед фактом чего-нибудь. А тут вдруг такие метаморфозы. У тебя кто-то есть?» «Есть», — ответила я коротко пресекая дальнейшие попытки узнать подробности моей личной жизни. «Да не про вашу честь. В общем, Серёж, рада была тебя видеть, но тебе пора. Да и мне, если честно, тоже». И я выразительно посмотрела на часы. Серёга вдруг приблизился ко мне, по-хозяйски обхватил за талию и стал целовать. «Давай закроем дверь», — прохрипел он. «У тебя тут желюзи опустить можно?» Я спокойно высвободилась из его рук, отмечая про себя, что этот жалкий поступок нисколько меня не взволновал. Было мерзко, холодно и противно, словно от прикосновения к слезняку. «Вот этого не надо, Серёж», — ответила я, застёгивая верхнюю пуговичку блузки обратно. Этим меня уже не осчастливить. По крайней мере, тебе. Езжай к жене и детям. Или к Жанне. Думаю, она лучший слушатель, в отличие от меня. Слушай, ты ведь, наверное, и на меня ей жаловался, когда мы были женаты. Вдруг осенило меня. Нет, что ты. Про тебя я ей никогда ничего не говорил, быстро ответил Серега. Слишком быстро, чтобы ответ показался мне правдивым. Не ври. Думаешь, я не знала, зачем ты туда ездишь так часто? Такому типу мужчин, Серёжа, быть с одной женщиной скучно. Ты как переходящее знамя, правда считающее, что оно обладает правом выбора. Впрочем, это всё неважно. Друзьями я тебе, в отличие от Жанны, остаться не предлагаю. «Ролью любовницы довольствоваться тоже не буду. Не сочти моё «нет» за женское кокетство. Всего тебе доброго. И приезжай за букетами для жены, ладно?» Серёга обескураженно молчал. «Иногда мне кажется, что ты — лучшее, что было в моей жизни», — сказал он, пятясь к выходу. «Я зарабатываю столько, что могу купить всё». И даже женщин я покупаю. Что там греха таить? Они все падки на деньги и подарки. Вот только одной вещи я не могу купить. Вот этого твоего веселого огня и кипучей какой-то яростной любовь к жизни. С тобой было легко, Люба. Ты умела шуткой сгладить неловкость, развеивала мою тоску своим безудержным смехом. С тобой я не знал, что такое серость. А сейчас... Сейчас я погряз в этой депрессивной серости и кислых лицах. Я даже жить не хочу иногда. Настолько мне все обрыдло. Можно я изредка приезжать буду? Ненадолго, никак сегодня. Хоть на полчаса. Просто увидеть и поговорить. Не стоит, — отрезала я, открывая дверь и впуская в ларек звонкий осенний воздух, уже пахнувший зимой и морозами. «Я очень злопамятная женщина, Серёж. Я не уверена, что это будет правильно по отношению к твоей жене». После его ухода я долго сидела в оцепенении, опустив все жалюзи в магазинчике и выставив на двери табличку «Закрыто». Как же был прав тогда Виктор Евгеньевич, когда утверждал, что Серёжа ещё захочет вернуться ко мне. Вот только возврат в прошлое для меня будет уже невозможен. Что ни говори, я стала другой. Да, я была очень жизнелюбивой Серёжи. Вот только обязательным условием моего оптимизма и энергии было твоё присутствие рядом. С твоим уходом мир накрыли чёрные краски, но я отмыла небо над своей головой сама. И теперь снова учусь любить эту жизнь. Уже без тебя, да. Но у меня это прекрасно получается. Спасибо тебе за всё. И Татьяне Васильевне спасибо тоже. Ощущая острую вину перед ней за своё поведение, я вытащила телефон и набрала знакомый номер. «Татьяна Васильевна, вы еще сердитесь на меня?» — спросила я в трубку. «Не стоит. У меня есть для вас большой сюрприз». «Что ж, может быть, я и злопамятная женщина. Но добро в мой адрес я тоже помню. И в дальнейшем планирую запоминать только хорошие».